Я поднял руки, положил их на окно, а потом резко развел, будто открывал створки. У кого-то из стоившихся в лесу снайперов нервы не выдержали, раздался тихий чмок, будто робкий юноша первый раз в жизни поцеловал девочку. По стеклу медленно сползла свинцовая блямба, из которой торчал стальной стержень. С каким-то отстраненным любопытством я смотрел на пулю, потом показал невидимому стрелку средний палец. «Интересно, тут этот жест в ходу?» В стекло шлепнула еще одна пуля. В ходу. Я пожал плечами и закрыл ставни. Что ж, в Аркан мне путь заказан. Разве что с боем пробиваться. Под покровом ночи, с прибором ночного видения, обвешавшись оружием. Ерунда. На месте жителей земли один я бы первым делом установил у дверей башни мины, желательно с дистанционным управлением, и посадил несколько человек дежурить у кнопки взрывателя. Впрочем, несколько крупнокалиберных пулеметов тоже вполне справятся. Самое странное, что обо всех этих минах-пулеметах я думал совершенно спокойно. И никаких мыслей о месте тоже не возникало. Что-то во мне изменилось. Я больше не собирался геройствовать и бороться. Единственное, чего мне хотелось, это держаться от аркана подальше. Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу.